«Пова двенадцатая. Держись подальше от него!» Дай-Эр смотрела на красивое лицо юноши, ее тонкие, словно ветви ивы, брови слегка нахмурились. Не обращая внимания на его слова, она отвернулась. «Мисс Дай-Эр!» Смотрев на Дай-Эр со стороны, красивое, но бледное лицо молодого человека сделалось немного тревожным. Он ускорился и преградил ей дорогу, заблокировав её молодым человеком, Дэра остановилось, и её красивые глаза немного сузились, а она оставалась безмолвна. Мистер Эр во взгляд был прикован к молодой девушке. Хотя обычно этот парень с лёгкостью флиртовал и с красавицами, сейчас же он тяжело дышал, и всё его красноречие, кажется, испарилось. Смотря на немного покрасневшее лицо молодого человека, Дэй Эрес наконец заговорила, «Господин Джолиао, если у вас нет ничего срочного, то, пожалуйста, уйдите с пути, я сейчас занята». Её нежный мягкий голос заставил бледное лицо молодого человека покраснить ещё больше. «О, мисс Дэй Эр, вы пришли на рынок, чтобы что-то купить? Я сейчас совершенно свободен, почему бы нам не пройтись по рынку вместе?» Сделав глубокий вздох, Жали Ало мягко и неотразимо улыбнулся. Эта улыбка вместе с его статусом и его красотой позволяла ему пользоваться успехом у девушек. «Господин Жали Ало, я уже сказал, что я сейчас занята. Можете ли вы мне дать пройти?» Дэй Эр слегка сжала губы, и её голос был равнодушным, ни единого намёка на раздражение. Видя отказ Дэй Эр, рот Жали Ало дёрнулся. На улыбке на его лице по-прежнему сохранилась. Он какое-то время копался в кармане и наконец извлёк золотой браслет. Это был голубой браслет, был сделан из золота и голубого металла. А с тыки была подвеска с круглым хрустальным шариком зелёного цвета. Этот браслет выглядел красиво, очень красиво. Похоже, этот небольшой браслет стоил очень дорого. «А если мисс Дэйр сейчас занята, то Джоли Ауа не будет вас больше задерживать». Джоли Ауа аккуратно удержал браслет и грациозно улыбнулся. «Этот браслет древнего духа я только что купил на рынке, хотя он не очень дорогой, но он содержит магическое ядро первого уровня песного типа и очень неплохо помогает установить долги». «Мисс Дэй Эр, вы ещё не стали учеником, так что это украшение идеально подойдёт вам. Если мисс Дэй Эр достаточно умна, то она не откажется от этого подарка. В противном случае, Джоли Ау будет чувствовать себя смущённым перед подчинёнными». Глядя на Джоли Ау, Дэй Эр нахмурилась. Она не знала, что делать с этим упрямым человеком. Когда она уже собиралась отказаться... Её взгляд упал на зелёный магический кристалл. Помнив, как трудно было найти Сео Яну магический кристалл древнего типа, она осторожно моргнула, и её прохладное лицо, кажется, немного смягчилось. Увидев, что лицо Дайяра немного расслабилось, сердце сжалиало, та трепетала, и он поспешно протянул бараслет с магическим кристаллом вперёд и рассмеялся. Не издырай, не стесняйтесь, Конджали, как и Кон Цяо, один из трёх самых сильных конов Вутана. Нет ничего страшного в небольшом подарке. А взять браслет из редкий магический кристалл и отдать его Сяо Яньгеге. А браслет выброшу его, пока он не видит. С этой мыслью Дайре больше не колебаясь, уверенно протянул руку, чтобы взять браслет. Невзнапно, рука Дай-Эр была перехвачена. Сосредоточив долги, Дай-Эр уже хотел освободить руку, но мягкий голос молодого человека заставил её остановиться. Боковым зрением Дай-Эр заметила внезапно подошедшего сзади Сяо Яна. Повернувшись, Нана увидела злую гримасу на его лице. «Ты не знаешь, кто этот парень?» Бросив недовольный взгляд на Дай-Эр, Сяо Ян мысленно её ругал. Он поднял голову, улыбнулся и сказал... «Господин Джолиао, спасибо за вашу доброту, но Дайер не может принять ваш подарок». Рядя на это, гневный огонь мелькнул в глазах Джолиао. Он потратил немало усилий, чтобы сохранить спокойствие. Притворно обнувшись, он сказал... «Мастер Сео Ян, я просто заметил, что мисс Дайер не имеет ни одного украшения, поэтому я хотел помочь ей. Разве вы не хотите, чтобы мисс Дайер имела небольшое украшение, подчеркивающее её красоту?» Беспомощно вздохнув, Сяо Ян косно посмотрел на браслет, древесного духа в руке Джали Ала. Он достал из-за базухи светло-зелёный браслет и раздражённо спросил, «Тебе нравится этот браслет? Не стоит принимать что-нибудь в дар без причины. Я уже говорил тебе раньше, что ничего бесплатного не бывает. Если ты бездумно возьмёшь что-либо в дар, неизвестно к чему это может привести». Услышав слова Сяо Яна, несомненно направленные на него, Лицо Джолиала стало холодным, но когда он увидел браслет в руке Сяо Яна, то не смог удержаться от смеха. Браслет в руке Сяо Яна, с материальной точки зрения, очевидно, не стоил и пяти золотых монет. Его же браслет содержал настоящий магический кристалл и стоил более тысячи золотых монет. Эти два браслета независимы от их стиля, цены или практического применения, или просто несопоставимы. Поэтому Джоли Ау, видя, что Селу Ян хочет подарить Дай Эр такое дешёвое украшение, мог лишь цинично сказать. Господин Селу Ян, хотя я знал, что ваше положение в коне не очень высокое, но... Но почему ваш подарок Дай Эр так жалок? Не обращая внимания на смех Джоли Ау, Селу Ян взглянул на молодую девушку, которая смотрела на браслет в его руке, с некоторым изумлением, и с нетерпением спросил, какой браслет она хочет. Не беспокоясь, Джаляо притворно усмехнулся, сел Ян, глядя на браслет девушки поднеу руки, и не с некоторым нетерпением спросил: "Ну что, ты его хочешь или нет? Если нет, то я просто выброшу его. В конце концов, он стоит всего лишь 2 или 3 золотых, не больше". Слушая слова Сяояна, рассмеялся не только Джаляо, но также и его подчинённые. Однако смех продлился недолго. Как будто снег на голову, их лица моментально переменились. Хотя девушка была несколько ошеломлена, она тут же отреагировала на слова Сяояна. Её руки почти инстинктивно протянулись и схватили браслет в его в руке. После того, как Дай Эр сорвал его браслет, она поняла, что она сделала. Её действия были слишком нетерпеливыми. На её нежном белом личке появился малиновый румянец. После небольшого периода смущения, Дайер повесила браслет на своё запястье. Посмотрев на Сео Яна, она улыбнулась и нежно сказала «Спасибо, Сео Ян Геге». Скажённым от ревности лицом, Джоли Ало смотрел на Сео Яна, который был близок с Дайер, и сдав сухой смешок, он сказал <сёк> «Эм, я даже не ожидал, что предпочтения мисс Дайер настолько необычные. Что ж, я немного просчитался». Посмотрев на Джали Ало, Сил-Яну бросил всё в глаза, золотая звезда на его груди. Он удивлённо подумал. Когда я видел этого парня в прошлом году, он был новичком девятого этапа. Не ожидал, что он успешно сожмёт долгий вихрь. И в 21 год станет учеником с одной звездой. А у него неплохой талант. Видя, что у этого парня не было намерения уходить, Сил-Ян поджал губу. Отношения между Куаном и Джали и иконой села были не лучшие отношения этих двоих, так что не было необходимости вести себя вежливо. Сяо Янь коснулся носа и сказал: "Сводин Джали, о ваших романтических похождениях знает весь Вутан. Дэр ещё молод, и у него нет времени играть с вами, так что поищите себе другую девочку". После разговора с Джалиао, Сяо Янь проигнорировал его зелёного цвета лицо и повернулся лицом к Дэр. А в будущем держись подальше от него. Хорошо. Эр мрыгнула своими умными глазами и, не задумываясь, к ним внула. Для неё Джолиала был просто незнакомцем, в то время как Сио-Ян для неё был тем, кого нельзя заменить. Раз Сио-Ян сказал держаться подальше от него, то она так и сделает. Это был несложный выбор для Дай-Эр.